Глава 4 Камана встретила его услужливо отворенными вратами, вонью из канала, где вода превратилась в мерзкую жижу, и мрачными взглядами городских крепышей. Альцин поприветствовал их поднятой рукой. Большая часть местных составляли матриархисты, а потому в ответ он получил легкие поклоны. Монахов в городе уважали, и хотя размер монастыря явно оставался занозой для местных купцов, Никто не пытался их отсюда вытеснить. Хорошие контакты и явное уважение, каким приор Энрох пользовался среди местных племен, стоили побольше, чем монастырские здания, пусть даже и в городе, где каждый ярд поверхности ценился в 100 оргов и продолжал дорожать. Окруженный кирпичами, граничный камень сверкнул белизной в стене, словно напоминание, кто именно правит на острове. Камана была самым большим городом на Аманерии, Единственным, в которой сейхийцы позволяли пребывать кораблям и где они разрешили построить порт. Остальные попытки возвести на острове торговые плацдармы улетучивались в небо с дымом и пламенем. Много лет метарийцы, панкеланцы и жители других центров торговли западного побережья яростно спорили, кто, собственно, основал город, словно знание это давало им хоть какую-то пользу. Поскольку начало Камана терялось во временах до возникновения империи, Альцин подозревал, что выстроила его некая группа отчаявшихся беглецов от религиозных войн, от которых содрогался континент. Нынче с 30 тысячей жителей он не слишком-то впечатлял размером, но развитие его сдерживали граничные камни, 86 белых валунов, которыми сиехиецы обозначили территорию, которую город может занимать. Камни уже многие годы назад встроили в городские стены, и даже если кому-то из совета приходило в голову проверить, действуют ли еще древние договоры, кости, грохочущие на белом пляже, довольно быстро возвращали любопытствующего на землю. Местные племена не терпели шуток с подобными вещами. Едва оказавшись за вратами, Альсин нырнул в узкие улочки, а над его головой выросли дома в несколько этажей. Город задыхался. Стены стискивали его железными обручами, и не в силах из них выплюснуться, он убегал в единственно доступную сторону – вверх. Новые и новые этажи жилых домов достраивали, расширяя используя все доступное место, а потому если на земле здания отделялись друг от друга крепкой мостовой шириной в 15 футов, как раз чтобы без проблем могли разминуться две повозки, то на высоте шестого этажа между домами можно было перескочить одним прыжком. Еще этаж другой, крыши соприкоснутся, а улица превратится в туннель. Конечно же, если в один прекрасный день все это не завалится. Местные каменщики достигли абсолютного совершенства в постройке все более тонких и легких стен, но даже они не были чудотворцами. За последний год под руинами трех домов погибли более 50 человек. Совет Каманы уже долгие годы пытался ввести ограничения на новые этажи, Но пока там заседали владельцы большей части городских строений, принять такой закон оставалось невозможно. Кроме того, всякие дополнительные этаж это мастерские, мануфактуры и торговые склады, что были словно вымя мифической вантийской козы, которая при каждой дойке дает горсть жемчужим. А только дурак откажется от того, что можно обложить налогом. Монополия на торговлю со всем островом оловом, медью, серебром, янтарем, мехами медом и бесценной древесиной, используемой для строительства кораблей, в том числе и знаменитым анухийским красным дубом, приводило к тому, что, как говорили, в Камане даже брусчатка была из золота. Каждый купеческий род, каждая гильдия, каждый прибрежный город старался разместить тут своих представителей. Деньги притягивали людей, люди притягивали проблемы, проблемы притягивали воров, бандитов, контрабандистов и прочую пену. Лига Шапки вот уже годы имела в Аманерии своих резидентов, торгующих всем, от краденого янтаря до информации. Потому что знание, какой из кораблей идет с полным трюмом, что везет и куда поплывет, стоило пиратским капитанам четвертой части добычи. Альцин сумел установить контакт с людьми Лиги, но в первые месяцы предпочитал обходить их стороной. Ведь никогда неизвестно, Толстый мог оказаться совершенно не в курсе насчет его роли в резне на крышах панкея и в уничтожении праведных графа Терляха. Но биться об заклад, что Цетрон-бен-Гарон этого не знает, было все равно, что просить акулу, чтобы та позволила погладить ее по языку, в надежде, что она не голодна. А если бы знал, что тогда? Ответ на этот вопрос скрывался в подброшенной монете, на аверсе которой был кинжал-убийца, а на реверсе — горота. Анвалар не допустил бы, чтобы некто вроде Альцина спокойно ходил по миру, по тем самым причинам, по которым он достиг власти над Лигой и встал на битву против графа, потому что чувствовал себя ответственным за этот мир. Ну ладно, может, не за весь мир, а только за Панкела и Лигу, но для Толстого город и был миром, верно? Потому первые дни Альцин провел, прислушиваясь к сплетням о людях, за головы которых Анвалар назначил цену и только когда уверился, что его среди них нет, встретился, пару месяцев назад, с неким Севером рая, руководившим людьми Лиги в Камане. Рая, старый пират и налетчик, принял новичка с настороженностью, но когда Альцин выказал знания о Цитроне, вполне достаточное, чтобы не возникло сомнений, что он именно его человек, угостил вином и пообещал помочь. За соответствующую плату, естественно. Впрочем, ситуация оставалась напряженной, Эхо событий в панке ЭЛА докатилось до Каманы некоторое время назад. Однако было это эхо далекое и нечеткое, а потому лояльность местных относительно Лиги Шапки стояла под слабым, слабейшим знаком вопроса. Знаком вопроса на 8 дюймов стали между ребрами, как говорила воровская пословица. Скоро он все узнает. Обещал Раю 200 оргов за информацию об Аноэль. Заплатил треть задатка и сегодня утром получил приглашение на встречу. Та должна была состояться в доме Раи, среди людей, что не предвещало проблем, потому что никто рассудительнее не совершает убийства в собственном доме. А к тому же, в переданном известии, глава религии приказал ему захватить остаток денег, что тоже было неплохо. Может, он просто-напросто оказался честным преступником и действительно нашел некий след этой проклятущейся эхийской ведьмы. Ну что же, поглядим он мысленно вернулся к Белому пляжу. Братья Геннар и Ланнар из Верхов, возглавлявшие тогда нападение несбордийцев, направили 80 своих длинных кораблей к городу и потребовали, чтобы им отворили ворота. Милостиво предложили, чтобы все, кто хочет уйти, покинули Каману, взяв столько добра, сколько сумеют унести, и гарантировали неприкосновенность всякому ремесленнику, решившему остаться. Вор порой раздумывал, во что превратился бы город, исполни его жители требования морских пиратов, которым нужны были не столько сказочные богатства, сколько база для дальнейших завоеваний. На островах Авийского моря им становилось тесно, а Аманерия искушала богатством, ласковым климатом и слабостью, что проистекало из разделения власти на острове между десятками ссорящихся племен и кланов, запутанных в густую сеть взаимных войн, родовой мести и несведенных счетов. Вот просто приплывай и забирай, что хочешь. Им бы стоило задуматься, а чего же никто до сих пор не захватил этот остров? 20 лет назад Камана отказала. Цехи встали на стенах, ров наполнился первыми трупами. А потом из глубины суши пришел туман. Многие охотно рассказывали о той битве и от истории стыла в жилах кровь. Якобы туман растворял человеческую кожу, ослеплял и парализовывал нисбордийцев. Якобы в нем, словно в испарениях из урочищ, скрывались демонические твари, разрывавшие захватчиков на куски, и высасывающие у них живьем костный мозг. Якобы нисбордийские чародеи не сумели разогнать туман, поскольку тот на самом деле был эманацией сихийского племенного бога, о котором аборигены говорили неохотно и который пожрал морских разбойников живьем. Приор Энрох, расспрошенный об этом, лишь улыбался и пояснял, что туман появляется несколько раз в году вместе с изменением направления ветров, что веют над океаном. Когда теплый воздух от горячих болот подходит к морю и сталкивается с холодным утренним бризом, стена тумана может встать на 100 футов ввысь и кажется тогда огромной периной, которой милостивая госпожа прикрыла кусочек острова. Испарение густы словно молоко и нужна... Сотни сильных магов, чтобы их разогнать. Как легко догадаться, сиехийцы умеют предвидеть его появление. Они ударили на рассвете силой 30 племен, соединенных в Камилури. Воинов у них было не больше, чем у захватчиков, но сражались они на своей территории. Не позволили бардейцам поставить стену щитов, из-за которой лучники ударили бы похуже бронированным аборигенам. Лишили их зрения, разъединили на небольшие отряды, и отрезали от пляжей кораблей, на которые остатки северных мореходов попытались было отступить, и выбили до последнего человека. Когда набожный старик рассказывал об этом, глаза его живо светились, а движения обретали необычную точность. Вместо члена монашеского ордена появлялся солдат, даже больше офицер. Это было знание, которым не мог обладать вор, в отличие от Альцина дурака держимого богом. Просто напрашивался вопрос, где Энрах служил, какие жизненные ветра занесли его меж ладони Великой Матери. Альтсин уклонился и не стал об этом спрашивать. Потом Приор печально рассказал, как остатки Низбордийской армии, отчаявшиеся группки по несколько, до десятка, человек подходили под стену и бросали оружие, моля, чтобы их впустили в город. Камана отказала возможно, тем самым спасая собственное существование. Потому что, не станя насопротивляться захватчикам или дая им приют, сейхийцы наверняка бы ее уничтожили. И для этого вовсе не понадобился бы штурм стен. Хватило бы просто прервать купеческие пути, уничтожить караваны, которые осмелились бы выйти за пределы города, отрезать каману от воздуха, каким была для нее торговля, и судьба города оказалась бы предрешена он продержался бы некоторое время, подвозя морем провиант, вот только что бы это дало. Город существовал для обмена товарами с местными племенами. Без торговли он становился ничем. Альцин глубже нырнул в полумракулец. Внизу магазина, над ними мастерские, на самой вершине жилые помещения, где в комнатках размером 10 на 12 футов гнездились 6, а порой 8 человек, спящих на ярусных нарах, словно солдаты в казармах. Но они принимали это без жалоб. В Камане немногим хотелось селиться навсегда. Сюда приезжали с континента, чтобы пожить несколько лет, трудясь от рассвета до заката, и вернуться в родную сторону с несколькими кошелями, набитыми золотом. Конечно, при условии, если весь дом не свалится на голову. Альсин вышел на одну из четырех торговых улиц, которые на первый взгляд казались необычайно широкими, Но при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что в них всего-то несколько десятков шагов в каждую сторону. Именно в таких местах вставали странствующие продавцы быстрой еды, представители профессии, единственные в своем роде, которых вор впервые увидел именно здесь. Повозки их ездили улицами-туннелями, тарахтя по брусчатке, а хозяева прямо под дверями магазинов продавали горячие супы, лепешки с грибами, ветчиной или плодами моря, разведенное вино и другие вкусности, которыми человек мог набить брюхо во время короткого перерыва в работе. Так жила большая часть города, засыпая в тесноте, как преступники в тюрьме, непрестанно в трудах и питаясь обычем из движущихся лотков. Вор миновал торговую площадь, равнодушной к доносящимся до него обещаниям свежайшей в городе рыбы и говядины, той, что мычало еще на рассвете, и направился в сторону монастыря. Хотя он и не принес обета послушничества, и приор не обладал над ним никакой формальной властью, Альцин знал свои обязанности. Кроме того, лучше не выделяться. Близился вечер, ему нужно было еще прополоть грядки с луком, накормить коз, выместить двор, принять участие в вечерних молитвах. Потом его ждал скромный ужин в монастырской столовой, мойка посуды на кухне и, если не изменяла ему память, обход города до полуночи. В Камане тоже были свои бедняки, нищие, бездомные и девки. Те, кому не повезло, оказывались на улице, как и в любом другом городе, вместо подушки получив отчаяние, а вместо одеяла – беспомощность. Название же ордена, братья бесконечного милосердия, обязывало. Вор не знал, как оно происходит в других орденах. В панке он насмотрелся на подлость и мерзость жрецов всех богов. Но здесь Приор серьезно подходил к исполнению своих обязанностей. Монахи каждую ночь выходили тройками в город, неся хлеб, сушеную рыбу и горшки с супом, обернутые в толстые пледы, чтобы те удерживали тепло. Отделяли супом выщербленные миски, протягиваемые трясущимися руками. Ломали хлеб и рыбу, осматривали раны. Порой, в особенно холодные ночи, забирали замерзших в монастырь. Альцин выходил на ночную работу раз в несколько дней. И сказать честно, это ему нравилось. Он оделил монастырь щедрым взносом и предпочитал, чтобы деньги шли на нечто подобное, а не на золоченную обивку стула приора. Он и сам слишком хорошо помнил, каково оно, сидеть в темноте вонючего закоулка в надежде, что попискивающая крыса подойдет на расстояние удара палкой. Он помнил вкус таких крыс, потрошенных обломком ножа, найденным на свалке, и печеных на горсточке щепок от древесины, выброшенной морем если бы Толстый не приметил его однажды на улице. Ладно, если бы Альцин однажды не попытался обокрасть троной и не был им пойман, мог бы не дожить и до 12 лет. Может, именно потому он любил эти ночные странствия монахов. Было в этом нечто... Проклятие, он не находил точного выражения. Просто было в этом что-то хорошее. Наполнить желудок голодного, напоить жаждущего, перевязать раненого и... Это уже его личный вклад бросить в деревянные миски несколько медиков или обрезанную десятку. В принципе, нищим нельзя давать деньги, поскольку те потратят их на дешевое вино, но яйца-близнеца моря – это же его деньги. И если мог благодаря им облегчить кому-нибудь жизнь, то не всяким там умникам совать туда нос, особенно таким, кто никогда не бродил ночами по закоулкам Каманского порта. Нынче после заката он должен был выйти на обход вместе с братом Найвиром. И братом Дамахом. По крайней мере, скучно не будет.